С тех пор я прихожу к нему. Раньше это случалось редко, но в последнее время все чаще и чаще. Я помогаю ему, делаю за него то, на что у самого Евгения не хватает сил». «Помогаете убивать?» негромко спросил Маркиз. «Если нужно». Насмешливо ответил заказчик. «Цель оправдывает средства. Змеиный источник должен стать нашим». И тот, кто встанет у нас на пути, погибнет. Это, кстати, касается и вас. Только теперь Лёня смог отвести взгляд от лица Евгения. Если, конечно, этот человек был Евгением. И огляделся вокруг. Комната, в которой они находились, была жарко натоплена. И ярко освещена тяжелой старинной бронзовой люстрой и несколькими огромными лампами. По полу этой комнаты ползали десятки змей. Большие и маленькие, однотонные и пестрые, серые, как ноябрьский день, и яркие, как тропический закат. Они покрывали пол шевелящимся ковром. Леня и его спутник стояли на крошечном пятачке свободного места. Маркиз похолодел. Он не смог бы сделать ни шагу, не наступив на змею. А чем это закончится, нетрудно было предугадать. Молниеносный бросок, укус и мучительная смерть. Вы сумасшедший, проговорил Маркиз, едва шевеля губами и боясь шевельнуться. Вы помешаны на змеях. Я вовсе не сумасшедший, злобно выпалил безумец. Я всегда добиваюсь желаемого, и змеи помогают мне в этом. Ну да, это ведь вы тот самый змеиный киллер, который держит весь город в страхе. «Разумеется!» На лице безумца появилась гордая улыбка. «Но так не может продолжаться вечно. Рано или поздно они и вас могут укусить». «Никогда!» Преступник усмехнулся. «Они знают, что я такой же, как они. Я одной с ними крови. В моих жилах течет холодная змеиная кровь». «Кровь?» Повторил за ним маркиз. «Разве она так важна? Вас, например, не остановило то, что в жилах вашего дяди текла такая же кровь, как у вас. А ведь вы с ним были так близки!» «Дядя, мне пришлось это сделать!» Лицо безумца снова перекосилось, как будто по гипсовой маске пошли мелкие трещины. «Мне пришлось! Он не хотел! Я не хотел этого!» Последние слова прозвучали как крик боли, и сквозь перекошенное лицо преступника снова проступили черты Евгения. «Я не хотел этого!» — повторил он и в ужасе огляделся по сторонам, как будто впервые увидел эту комнату. При виде змей лицо его исказилось от страха и отвращения. «Змей! Змей! Везде эти змеи!» — прошептал он и неловко попятился. Маркиз хотел остановить его, но не успел. Крупная желтовато-серая змея раздраженно зашипела, подняла плоскую голову и метнулась вперед. Казалось, она только слегка коснулась ноги Евгения. Но его колени подогнулись, глаза подернулись мутной пленкой, и он упал на покрытый змеями пол. Маркиз на секунду прикрыл глаза, чтобы не видеть происходящего. Но прятать голову в песок было не в его правилах. Он снова огляделся. Бесчисленные змеи кишели вокруг него. Пока они не обращали на человека внимания. Говорят, что змеи видят только то, что движется. Но не может же Лёня стоять неподвижно целый день. Рано или поздно он потеряет сознание, упадет, И тогда неминуемый укус и смерть. Словно почувствовав его страх, Маленькая черная змейка подняла голову, высунула раздвоенный язык и уставилась на маркиза неподвижным взглядом. «Ой!» – взвизгнул он и подскочил, как испуганный заяц. Над его головой нависала огромная старинная люстра, и Леня уцепился за нее. К счастью, люстра выдержала его вес. Он подтянулся и устроился на ней, как обезьяна на дереве. Здесь было немножко спокойнее. Во-первых, дальше от змей, и во-вторых, можно хоть немного шевелиться. Кроме того, сверху можно было оглядеться. Возле стены стоял громоздкий платяной шкаф. Леня раскачал люстру и перелез на этот шкаф. По нему добрался до окна. Дотянулся до шпингалета. Ему удалось открыть окно, и в жаркую душную комнату хлынул сырой и холодный осенний воздух, Ближние к окну змеи недовольно зашипели и отползли подальше. Леня осторожно сполз на подоконник и высунулся в окно. Ниже этажом находился балкон. Переступив на внешнюю часть подоконника, Маркиз спустил ноги, собрался и спрыгнул на этот балкон. Только здесь он почувствовал себя в относительной безопасности. Балконная дверь была неплотно закрыта, и он проскользнул в комнату. В глубоком кресле перед телевизором сидел мужчина в тренировочных штанах и майке. Он смотрел футбол. «Принеси пиво!» — сказал он, не оборачиваясь. «Обойдешься!» — ответил Маркиз и выскользнул из квартиры.